Глава 12: Дефолт. Грустная история в двух зарисовках. Зарисовка первая. Сюрприз. Однажды в России случился дефолт. По своему обыкновению весьма неожиданно. Сегодня заснул в благополучной стране, завтра проснулся в Суринаме. Солнце стало мрачно, как в лосенице, И луна сделалась, как кровь, и с неба пошел дождь из лягушек. Ну, как оно в России исторически заведено. Дефолт предвещали весьма странные события. Несколько дней банк непонятным образом лихорадило. Администраторы сновали по коридорам со взъерошенными лицами и на все вопросы отвечали обнадеживающими фразами типа «Все в порядке, вешаться пока рано». Потом позвонила давно уволившаяся Галя. «Девочки?» — таинственным шепотом сообщила она. «Тут мой Петя волнуется. Говорит, скоро рванет». «Чего рванет?» — напряглась О.Ф. «Да хрен его знает. Третью неделю нудит. Что-то про развал банковской системы, про невыплаченные долги. Не знаю, то ли верить, то ли санитаров вызывать». — Дай ему по-человечески, он и успокоится. — Да я извелась ему давать, — замычала Галя. — А толку? — Совсем бестолку, — заволновалась Оэф. Как об стенку горох. И разговор, вильнув хвостом, потек о своем, о наболевшем женском. А потом грянул дефолт. На следующий день позвонила бедовая Люда, и, заславшись на семейные обстоятельства, — Отпросилась на одну смену. Вышла она на работу через неделю, в траурном обрамлении мимических морщин, прижимая к груди пакет с призывно позвякивающими бутылками. Что случилось? ахнули девочки. Ой, девочки! Загласила Люда. Ой, девочки! Так, ластным жестом остановила плакальщицу Оэф. Ты сначала разлей! «А потом причитай!» Люда вытащила из пакета бутылку, разодрала зубами золотистую крышку, хлебнула из горла и разрыдалась. О.Ф. молча открыла вторую бутылку, разлила по пластиковым стаканчикам водку, сунула по наехавшей крышку. «Понюхай хоть! Горе горькое!» Девочки скорбно выпили закусили четвертинкой Дарницкого и уставились на Люду. Понаехавшая, как единственный непьющий работник в коллективе, опустила желюзи второго окошка и приготовилась работать сутки в одно рыло. — Рассказывай! — дала отмашку О.Ф. И Люда, периодически скорбно отхлебывая из бутылки, поведала коллегам свою трагическую историю. Оказывается, за две недели до дефолта Людина свекровь Серафима Петровна, не ставя наследников в известность, продала две свои комнаты в большой коммунальной квартире на Кузнецком мосту за 120 тысяч долларов и аккурат 16 числа положила все деньги в банк. — Звонит она мне вчера вечером, мол, у меня сюрприз. «Жить я буду теперь с вами, зато денег у нас в банке, ого-го!» Чем обернулось это ого-го на следующее утро, знают все. И теперь Серафима Петровна после пятидневного дежурства в очередях перед рухнувшим банком счастливо двинулась мозгами и сочиняет письмо Ельцину. Премьеру Кириенко... Письмо с клоком интимного начеса уже отправлено. — С клоком чего? — поперхнулись девочки. — Того самого. Шаманит. Говорит, что у нее открылся третий глаз, и теперь она житья никому не даст. Сейчас Ельцину письмо отстрижет, а потом и до Волошина дело дойдет. — Так на всех клоков не напасешься, — подсокла языком О.Ф. Люда фыркнула, утерла рукавом заплаканное лицо и вдруг, запрокинув голову и по побабьи, всплескивая руками, звонко расхохоталась. Далее банкет потек по обычному сценарию. Добытчица Наташа показывала всем фирменный фокус с сисями, ОФ периодически выскакивала в фойе, чтобы устроить традиционную охоту за каким-нибудь залетным авторитетом. Алюда терпела-терпела, а потом сбегала в туалет и снова застряла в кабине, откуда ее, повизгивающую от истерического хохота, выудила натасканная на людины выходке уборщица. 120 тысяч долларов, огромное по тем временам состояние, безвозвратно сгинули вместе с руководством банка. Зарисовка вторая. Гуманитарная помощь. Серафима Петровна двинулась мозгами навсегда и бесповоротно, но с некоторым, если можно так сказать, созидательным уклоном. Созидательный уклон заключался в том, что Серафима Петровна бегала по разным собесам и офисам неправительственных организаций, выклянчивая себе гуманитарную или какую другую помощь. В фонде Сороса, например, Ее знала каждая собака и старалась раствориться прежде, чем Серафима Петровна примется с жаром рассказывать про 120 тысяч долларов и интимную переписку с руководством страны. Но однажды случилась история, которая раз и навсегда отбила у Серафимы Петровны желание бегать по разным учреждениям. То утро, казалось, не предвещало ничего нового. Традиционная грызня с невесткой, долгое мстительное мытье в душе, пока эта шалава скакала под дверью с криками выдать косметику, потому что накраситься нечем. Затем Серафима Петровна, довольная тем, что невестка таки ускакала на работу бледной молью, обстоятельно завтракала гречневым проделом и просроченным печеньем, запивая это дело спитым, зато крепко сладким чаем. Далее шаманила над нижним бельем сына, чтобы без простатита и каких других геморроев, и над нижним бельем невестки, чтобы лиша ей на одно место и молочница в любое время дня и ночи. А потом спустилась к почтовому ящику, переругиваться с рекламными листовками. Вот тут-то все и приключилось. Среди бесполезной муклатуры обнаружилось письмо в многочисленных иностранных штампах, с краснощеким Санта-Клаусом на конверте. Серафима Петровна, как всякий выпестованный по эту сторону железного занавеса бдительный гражданин, первым делом обстоятельно изучила конверт на предмет обнаружения хитропродуманных шпионских заморочек. Конверт был слегка помят, но в целом выглядел вполне безобидно, хоть и пах пылью и котами. Это настораживало. Поэтому Серафима Петровна, конспиративно сливаясь с матерными граффити на стенах подъезда, бесшумно прокралась в квартиру и принялась облучать вражеское послание под кварцевой лампой. Далее она аккуратно вскрыла его над дымящимся носиком чайника, чтобы, если что, мгновенно запечатать обратно и отречься от содержимого. Из конверта выпали исписанный иностранными словами лист бумаги и фотография. На фотографии незнакомая пожилая пара, нежно обнявшись, с улыбкой глядела в объектив. — Точно, шпионы! — похолодела Серафима Петровна и побежала спускать компромат в унитаз. Но тут с работы вернулся Жорик. Обнаружив мать в воинственной позе с маникюрными ножницами и конвертом над унитазом, он решил, что та обратно взялась за старое и отстригает очередное интимное послание верха. Поэтому, пригрозив болевым приемом с удушающим захватом, он отобрал у нее письмо. И пока расстроенная Серафима Петровна разогревала обед, Жорик, вооружившись немецко-русским словарем, переводил послание. Из письма следовало, что пожилая австрийская пара передает незнакомой русской семье, счастливо дожившей до перестройка унт-гласност, большой привет, и оповещает ее, что в скором времени она получит рождественский презент, посылку с гуманитарной помощью. Рождественский презент не заставил себя долго ждать и в начале весны постучался уведомлением в почтовый ящик. В посылке, который в тот же день приволок Жорик, лежали несколько банок фасоли в подозрительно коричневом соусе, длинный красный колпак Санты с белым помпоном на конце и вязанный носок, одна штука, набитый доверху твердокаменными мятными пряниками. Подозрительно коричневый фасолевый соус на поверку оказался шоколадным, и даже закаленная советским дефицитом Серафима Петровна не смогла съесть такую гадость. Попытка выйти тайком из дому в красном колпаке Санты не увенчалась успехом. Сын с невесткой пригрозили сменить замки и никогда более не пускать ее на порог. Один носок, хоть и шерстяной, при всем желании не наденешь, если только на одну ногу, ну где же это видано? Твердокаменные мятные пряники отдавались кипидарам, и даже прожорливые чистопрудные голуби которым Серафима Петровна ездила через весь город с тремя пересадками, шарахались от них брезгливо, кривя клювы. Вот оно как, думала Серафима Петровна, наблюдая, как толстопопы и сизые голуби, переваливаясь с лапки на лапку, и истово курлыча ходят по самому краю воды. Вот оно как. Свои грабют а чужие надуют. и с этим надо как-то жить. Профессионализм Однажды у О.Ф. случился день рождения. Самый настоящий юбилей, 45 лет. О.Ф. сразу предупредила, что отмечать ничего не собирается. Что я дура такое праздновать? Сделаем вид, что мне 35. И на той жопе сядем. Подарок возьму трехлитровой кастрюлей из нержавейки, которая с пожизненной гарантией. Предупреждаю, стоит дорого. Но с восьми человек триста долларов — это тьфу. Девочки скинулись, связались с менеджерами фирмы, заказали кастрюлю. Угодили в беспрецедентную презентационную акцию. Получили в подарок за заказ стеклянный контейнер для хранения продуктов. Красиво завернули презент в гофрированную упаковочную бумагу. Затянули шелковыми ленточками. В торжественной обстановке вручили имениннице. О.Ф. сплеснула руками. Расшнуровала упаковку, долго ахала, изучая свое отражение в термоаккумулирующем дне кастрюли. — А это что такое? — ткнула пальцем в контейнер. — Это для хранения продуктов. Вакуумный контейнер. — Совсем охренели. Я ж только кастрюлю просила. — Не волнуйтесь, она нам бесплатно досталась, как бы довеском. — Так. — О.Ф. отложила подарки, порылась в сумочке, вытащила кошелек. — Айда со мной в магазин! — Девочки заволновались. — Может, не надо? Вы же говорили, что отмечать не собираетесь. — А теперь, говорю, собираюсь легонько, без пафоса. Минимум алкоголя, немного закуски, на сладкое торт. Отметим прямо тут, не отходя от кассы. Час с посиделок и разбегаемся по домам. — Час — это хорошо, — встряла понаехавшая. А то я после суток устала, сил нет. И ночью, как на зло не удалось поспать. Туристы словно взбесились. Через каждые полчаса прибывала новая группа. «Час и ни минутой больше!» — заверила О.Ф. «Наивная ты, дура!» — отчитывала понаехавшую трепетная Наталья, наспех отодвигая в сторону рабочую аппаратуру и освобождая место для посиделок. «Каждый раз за всех отдуваешься. Сутки работала!» А теперь дальше сидеть. Уж лучше бы пила, что ли. Да не могу я, ты же знаешь. Знаю, вот и говорю, что дура. К возвращению девочек помещение было полностью готово к банкету. Понаехавшая маячила в дальнем окошке и старательно светила наружу настольной лампой чтобы даже самые глазастые интуристы не разглядели сквозь затуманенное бронированное стекло происходящие в обменнике запрещенные дела. Рабочее место второй кассирши было полностью освобождено от аппаратуры и тщательно застелено запоротыми реестрами покупки и продажи валюты. Аккуратной стопочкой высилась тщательно прополоснутая одноразовая посуда. Верхний свет был погашен, вентилятор работал на полную мощность, магнитофон нежно журчал лошатыми микантарой. Уэф всякой другой эстраде предпочитала итальянскую, слушала Кутунья и Челентана, причем Кутунья жалела за бездетность, а Челентана неустанно ревновала к жене, называла ее безрогой-выдрой. «Мы даже водки не стали брать!» Водрузила на стол две бутылки шампанского ОЭФ. И еды взяли минимум. Хлебушек, колбаса, торт. То есть буквально выпили, закусили и все. ариведерчи Вот и славно! — обрадовалась понаехавшая. Часа два я точно продержусь. «Тридцать минут!» — покрылась комсомольскими мурашками ОЭФ. «И ни секундой больше!»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 Гостиница с интересом наблюдала, как дуэт работниц обменника, вихляя посудными принадлежностями, огибая непринужденной синусоидой замершие с столпами препятствия, уходит вдаль в сторону лифтового холла. В авангарде истинным воплощением хитроумного дальга Дон Кихота Ламанческого маршировала ОФ, Сзади топталась верная Санчо Панса Наташа. Поворот Уэф взяла умеючи большим кругом, чтобы не вписаться в угол. — Не бзди! — донесся до да понаехавший ее окрик. Видимо, арьергард не справился с управлением и таки врезался в зловредно выпирающий угол лифтового холла. Администраторши из рецепшен пришли в себя первыми.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 Высокий профессионализм, вот как это называется. Восемь пьяных в жопу баб и один непьющий, работающий вторые сутки даун. А касса сошлась. Так что зарубите себе на носу. Профессионализм, блядь, никак не пропьешь, как бы ни старался.